Глава четвёртая. Александра. Следующим утром, сверившись записями в своём пухлом ежедневнике, я чертыхнулась. Камилу хотелось растерзать, хотя бы мысленно. Куча планов, большинство из которых были наисрочнейшими, ужасала. И о том, что успеть всё это до отъезда просто нереально, я трусливо старалась не думать. В первые из трёх отмеренных мне дней Успела съездить в офис, проверить ход ремонта и согласовать с дизайнером завершающие этапы отделки. Заскочила в клинику и, пройдя несколько назначенных доктором обследований, намеренно записалась на прием к психологу на ближайшую после возвращения с отдыха дату. Расчет был прост. Беседы с этим специфическим специалистом я немного опасалась. Все же недавнее расставание с женихом наложило отпечаток пессимизма и уныния. Но если психолог увидит меня отдохнувшей и уверенной в себе и в своих смелых планах, небольшой шанс не расклеиться оставался. После посещения клиники заскочила на склад и получила заказанную партию белья. Но из-за отсутствия помощников полдня провозилась с приемкой и отбраковкой. Приятным бонусом поставщики положили мне в первый заказ несколько моделей купальников. Только развернув неожиданно приятные подарки, вспомнила, что к отпуску абсолютно не готова. На следующий день пухлой пулей летала по ближайшему торговому центру, скупая важные мелочи, необходимые для непредвиденной поездки. Купальник, впрочем, брать не стала, решив протестировать присланные модели на себе. Даже обрадовалась, что удалось сэкономить хотя бы на этом. Но радость моя длилась недолго. С небес на землю у меня спустила нанятая девушка-маркетолог, с которой пришлось срочно встретиться уже накануне вылета. Что это? выдавила я ошарашенно, изучая составленный ей план развития и список срочных задач и затрат. Нет, не так. Затрат! Соцсети это, конечно, хорошо, протянула Даша и, помявшись, сознанием дело добавила. Но сейчас времена такие неспокойные, сама же знаешь. Поэтому я рекомендую заказать сайт. Будет проще вести рекламу, не распыляя заинтересованную аудиторию на конкурентов и не боясь внезапной блокировки. Выписала для тебя варианты с расценками. Я подумаю. Уклончиво ответила я. И, прочитав следующую строчку, охнула. Даш, а фотосессия почему такая дорогая? Фотоаппарат золотой будет или фотограф со звездой во лбу? «Как-то это слишком...» <кхм> «Это весь бюджет», — поспешила успокоить она и, загибая пальцы, перечислила. «Локация в студии, локация на пляже, три модели и...» «Три модели?» Я вздернула бровь и, насупившись, обиженно проворчала. «А я на что? Уже не котируюсь?» «А ты успеешь?» — скептически уточнила Даша и, разведя руками, поделилась пока несогласованными планами. «Рекламу хочу заказать на следующей неделе. Нужны свежие фотографии, к тому же новое белье еще не отснято». «Ах, да!» Рассеянно выдавила я, и, вспомнив количество артикулов в полученном заказе, потерла переносицу, бурча под нос. «Господи, да там дня на три работы!» «Тогда умножай на три» подытожила Даша и, поймав мой обреченный взгляд, развела руками. «Саш, я не настаиваю, но ты же понимаешь, конкуренция огромная, как заявишь о себе, так и...» «Да все я понимаю», — простонала я и, сморщив нос, созналась. «Вот только я не успела рассказать. Такое дело, завтра улетаю к морю». «Надолго?» — округлив глаза, испуганно проблеила Даша. И, кивнув на записи, уверенно протараторила. «Я могу взять на себя большую часть списка, но как быть с фотосессией?» «Хм...» Я глубоко задумалась, а потом, хмыкнув, заверила. «На следующей неделе, говоришь, будут тебе фотографии. Я сама все сделаю». «Уверена?» Недоверчиво переспросила Даша, а я кивнула. «Да, договаривайся с рекламодателями». Постараюсь сделать несколько снимков ежедневно и сразу скидывать тебе. Будет тебе и пляж, и красивые локации, и... Ну, я не знаю. Протянула она скептически, а я снова перебила. Даша, давай так. Если первая партия снимков тебе не понравится, наймем моделей, фотографа и все такое. А пока... Хорошо, как скажешь, улыбнулась она и, просканировав меня дотошным взглядом, хмыкнула. А что? «В этом что-то есть. Загореешь, отдохнешь, к тому же ты сильно похожа на Мэрилин Монро». «Ой, и ты туда же!» — покраснев, смущенно заворчала я и, глянув на часы, охнула. «Прости, мне пора. На связи!» Уже выбегая из кафе, где проходила наша встреча, созвонилась с Камиллой и, уточнив время вылета, отправилась домой. Решила пойти пешком чтобы немного успокоиться и отвлечься от благополучно разрешившегося аврал срочных задач. Теперь я была благодарна подруге. Своим нелепым предложением она буквально заставила меня активировать скрытые резервы и успеть много больше, чем я сделала бы в обычное время. Вот тебе и тайм-менеджмент. Глаза боятся, а... Стоило почувствовать ограниченность в сроках, я подняла свою драгоценную попу с дивана и рванула покорять просторы бизнеса. Даже хихикнула своим мыслям. И, вспомнив, что чемодан в поездку так-то еще не собран, пошла чуть быстрее. Учитывая договоренности с маркетологом, понимала, что собирать придется еще и большую сумку с <къем> реквизитом для съемок. Благо, накануне отобрала из полученной партии белья самые роскошные экземпляры моего размера. Хотела померить в спокойной обстановке и оставить себе несколько кружевных комплектов. Имею право, между прочим. Витая в облаках и круговороте далеко идущих планов, дошла до дома и, не обращая внимания на окружающих, направилась к подъезду. Уже открыла дверь, как кто-то подхватил меня под локоть и, впихнув внутрь темного тамбура, прижал к стене. Приготовилась орать и даже успела дернуть ногой, чтобы зарядить неожиданному сталкеру коленкой по Фуберже, Но, почувствовав запах знакомого парфюма, замерла. — Привет, Шуня! — склонившись, выдохнул мужчина. И, проведя носом по моей щеке, хрипло пожаловался. — Соскучился. Сил нет. — Сил у него нет? Ха! А у меня слов нет! Явился, не запылился. — Матвей, ты что здесь делаешь? —